Глава 21. Ну, рассказывай, как ты без меня обходилась. Георгий сел за тот же самый стол, на котором несколько минут назад сидела я с Марысей. Как я посмотрю не очень, что ты имеешь в виду. Ох, и покусали тебя, милая. Жор ро рассмеялся во всё горло. И что? Это комары. Знаешь, летают такие злые насекомые, они любовы покусать могут. Я чувствовала, что начинаю закипать. Умеют эти мужчины отвестить комплимент. И почему нас всё время к ним тянет? Ведь всё прекрасно знаем про них и понимаем. А тем не менее. Впрочем, что это я? У меня ведь совершенно другой случай. Я захотела увидеть Жору только ради одного, ради удовлетворения своего любопытства, ни за чем больше. Но он временами раздражает меня ужасно. Ну что, выпьёшь? Официант принес то, что заказал Георгий. Мне из всего этого изобилия досталась чашечка кофе. Собственно, мне было достаточно. А Жора, кажется, целый обед попросил себе принести. Да еще и 200 граммов водки. Мне не жалко, пусть пьет. Лишь бы не отключился. Он, правда, предложил и мне налить рюмку. Но я, естественно, отказалась. Я за рулем. Ах, да. Слушай, а с Марысей что такое? Она странная какая-то. С Марысей? «Надо же, какой приметливый». «Ничего особенного. Я думаю, что морская болезнь. Даже есть она отказывается». «С чего бы?» «Как? Мы все время едем. Думаешь, легко переносить такое?» «Я вот помню...» С энтузиазмом начала рассказывать я. «Дело было в детстве. Меня в какой-то лагерь отправили, что на берегу Волги. Не одну, конечно. Но так вот, я столько там плавала и на лодках, и на швертботе». «Впору у твоего детства были швертботы?» засомневался он. Ещё как были. Я же не могла сказать ему, что морская болезнь мне приключилась со мной в прошлом году на Турбаде. Глупо было бы в таком возрасте так себя вести. Но я продолжила. Так вот, я плавала на всём, на чём можно было: на матрасе, на яхте несколько раз. Ну, это неважно. Я улыбнулась, глядя, как Журова всё уплетает горячие щи после 100 г. Это я уже понял. Гюгги раскраснелся и стал даже симпатичным, но пьяным или наоборот, протрезвел. Надо будет приглядеться, а может там вместо водки вода? При случае стоит понюхать. Знаешь, я всегда была умным ребёнком и что такое морская болезнь, слышала ни раз. Это когда тебе плохо, кружится голова и всё такое прочее. Ну и вот, чувствую я, что меня тошнит. Чувствую это днём, вечером, потом уже и утром. Какая-то хроническая тошнота. И приходит мне мысль, что я отравилась. Не подходит мне простой ответ, что плавать меньше надо. Чего-нибудь по труднее хотелось. Так вот, откуда у тебя любовь к трудностям? Хихикнул мой собеседник. В общем, я своими силами решила сделать себе промывание желудка. Больно мне чувство тошноты надоело, сказала я и посмотрела на журину реакцию. Но от такого грубого и толстокожего бегемота ничем не прошибёшь. Логично. Я сделала себе две бутылки тёплой воды с солью и содой и стала над собой и так измученной издеваться. Только потом, когда у меня так ничего и не прошло, кто-то сказал мне, что у меня просто напросто морская болезнь. Ну и к чему ты всё это мне рассказала? Георгий поднял брови и посмотрел на меня. Да так. Я поняла, что мои воспоминания не испортят ему аппетита. Э, тогда понятно. Жора допила статки водки, нехотя отодвинул нетронутое второе блюдо и довольно отвалился на спинку стула. Мариса сидела возле него и не могла наглядеться на своего любимца. Ну что, ты закончил? Может, тогда двинемся, а то времени мало. И потом, я хотела кое-что рассказать тебе. Давай. Георгий заплатил, и мы вышли из кафе. Хороший сегодня денёк, потянулся Жура. Хороши. Мы подошли к машине. Я поняла, что сейчас он увидит бардак в ней и обо всём догадается. Шкатулка ведь валяется на полу, и всё остальное тоже. Ну, тем лучше. Это кто на твоей машине отметину поставил? Жура заметил углубление от удара палкой. Всё по порядку. А тут что у тебя? Он даже не смог сесть на переднее сиденье. Георгий поднял шкатулку и посмотрел на нее. «Видишь, меня обыскали». «Тебя? Вот уж не поверил бы». «И что?» Георгий сразу стал каким-то серьезным. «Расскажу по дороге. Поехали». Я сложила все содержимое о шкатулке обратно, положила ее на сиденье сзади и уселась за руль. Жора сел, пристегнулся и посмотрел на меня, ожидая рассказа. Я не торопясь отъехала от стоянки и взяла направление на Антоновск. «Так, что произошло?» Георгий заметно переживал. «Ничего необычного не произошло, но для меня это все равно оказалось неожиданностью», стала рассказывать я. «Вчера в лесу на меня напали, вы потрошили мою машину, помяли ее, а меня отдали на съедение комарам». Я улыбнулась. «Весело. И кто это был?» «Какая тебе разница?» «Как какая? Я хочу знать, кто завладел сокровищами той бабульки, о которой ты мне рассказывала». «Никто». Никаких ценностей в шкатулке не было. Да ладно. Да мне не зачем врать. Ничего не было, спросил Жора. Почему ничего? Нитки, ракушки, пуговицы, разное дребедень, но никаких камней не может быть. Георгий чуть не подпрыгнул на месте. Ещё как может? Я же говорил тебе, что ничего не везу, и ты, кажется, поверил мне. А теперь вдруг говоришь, что не может быть. Как тебе понимать? Подозретельно посмотрела я на мужчину. Честно признаться, я вообще сначала думала, что ты просто сумасшедшая. В тот момент, когда ты мне первый раз всё поведала, потом, когда сам своими глазами увидел, что за тобой охотятся, понял, что ты говоришь правду. Но сама по сути, зачем им тебя догонять, если у тебя ничего нет? Но они думали, что есть. Честно говоря, я и сама так думала до вчерашнего дня. Это я тебе просто так сказала о пустышке, а вчера на моих глазах вскрыли шкатулку, и там только всякая ерунда оказалась. Жора замолчал. По его лицу было видно, что он пытается переварить информацию. Но кто это всё-таки был? спросил он. Яpп под÷ивилась такой настойчивости с его стороны. Но скажу, от меня уже не убудет. Санитарист из той больницы, где лежала Виктория Леонидовна. Он слышал наш разговор и решил обогатиться по случаю. Ты смотри, Георгий стукнул по колену. А те двое, что в песок играть на заставляли, они откуда узнали? Не слишком ли ты много вопросов задаёшь для постороннего наблюдателя? Решила поймать его я, но Жора был, что называется, на стрёме. Ты меня настолько привлекла к этой истории, что она родной мне стала, и теперь я переживаю. Ясно. Так что, там и правда ничего не было? Всё не могу успокоиться, Жора. Ничего, я сама не могла глазам поверить. Меня обманули. Я решила разыграть небольшую истерику. Это ужасно. Я чувствую себя буквально лохушкой. Ты понимаешь? Меня кинули. Ну, зачем ты так? Может, просто на тебя стрелки перевели? Считаешь, это намного лучше? Нет, конечно, но не факт, что с тебя будут ценности спрашивать. Может, бабка сознательно так сделала, предположил Георгий. Сознательно? Мне теперь наоборот кажется, что она без всякого сознания была, Жорни весело рассмеялся. Ничего, всё пройдёт и утрясётся. Ага, и всё будет хорошо, добавила я не очень весело. Да. Ну а ты что молчишь? С тобой что было? Расскажи. Это не интересно. По сравнению с твоими историями, у меня просто фигня. Рубашечка у тебя интересная, обратил внимание Георгий. Хорошая рубашечка. Слушай, можно я посплю немного? Жора зевнул. Устал что-то. Ты не возражаешь? «Да нет, собственно, только мне все равно непонятна твоя роль. Скажи, Виктория Леопольдовна просила тебя следить за мной?» – выдала я свое подозрение. «Что?» – встрепенулся он, так как никак не ожидал таких слов. Курлянская просила тебя за мной следить. Спокойно, причем с утвердительной интонацией, повторила я. «Ты что, свалилась откуда? И как такое тебе могло в голову прийти?» – у Георгия вырвался смешок. Тогда бы всё логично получалось. Ну ладно. Теперь так и так всё уже кончено. Признайся, согласись, трудно поверить, чтобы пожилая женщина отдала совершенно незнакомой девице какие-либо ценности. Просто так. Ведь никаких гарантий я не давала, да и не могла дать. Значит, Виктория Леонидовна просто должна была подстраховаться. Так? По сути так. Но я не имею к твоей старушке никакого отношения. Чему угодно могу поклясться. Я её не видел и ни разу, горячо оправдывался Георгий. Жаль. Я вообще-то думала, что ты ответишь откровенностью на откровенность. Я смотрела на дорогу, решив полностью игнорировать Жору. В любом случае, пусть не думает, что я такая уж дура. Я не верю ему, даже если он и прав. Слишком много разочарований. И я тебе серьёзно говорю, Георгий, не могу успокоиться. Я не знаю её. И с тобой познакомился случайно. Вспомни, мне собачка твоя понравилась. Она не моя. «Ну да, это неважно. И потом, если бы я за тобой следил, то не упускал бы тебя ни на миг. А так, сколько времени ты без меня провела? Много. Но затем всегда появлялся ты. Это как объяснить?» Совпадение. Обычное совпадение. Скорее, необычное совпадение. «Как тебе больше нравится?» И еще, «Зачем мне за тобой было следить?» Ответ был слишком прост. «Чтобы я не удрала с огромными сокровищами». Если бы бабулька хоть на минуту могла предположить, что ты удерёшь, она не стала бы так рисковать, возразил Жора. Ты дурак, Жора, риска никакого. Ты что ещё не понял, что я говорю тебе правду? В шкатулке ничего не было. Я ложусь спать, отчеканил он, откинулся на сиденье и повернул лицо в сторону. Спи. Я воспользовалась моментом, чтобы спокойно всё обдумать. Наверное, Георгий тоже не отцепаться лёг. Сейчас взвесит все за и против, а потом изберёт новую тактику поведения. Несмотря на то, что он смог разъяснить все мои вопросы, я всё равно была на 100% уверена, что он имеет к этой истории самое непосредственное отношение, и пусть не пудрит мне мозги. Думаю, он ещё покажет себя, и всё объяснится. Я не отцеплюсь от него, пока не узнаю всей правды. Бояться мне больше нечего. Так что действовать можно открыто и не таясь. Чтобы получше всё понять, я решила прокрутить события ещё раз с самого начала. Познакомились мы с Викторией Леонидовной случайно. Можно ли это было подстроить? В принципе, да. Хорошо. Допустим, она с самого начала прекрасно знала, кто я. Пусть так. Значит, она со мной знакомится, оставляет мне собачку, хоть это совсем не принципиально и к делу не имеет никакого отношения. Просто предлог. Собачку пытаются украсть. Тут опять либо случайность, либо хорошо спланированная операция. Я представила, что бабулька всё это придумала, и у меня мороз по коже побежал. Может ли она быть такой коварной? Пойдём дальше. Она приглашает меня на чашечку чая, но попадает в больницу. Стоп. Если рассуждать так, как я, тогда получается, что и в больницу она не случайно попала. Отравилась сама? Не, я чуть не подпрыгнула. Нет, этого просто не может быть. Курлянская не могла рисковать своей жизнью только ради спектакля. Пусти, самое главное в её жизни. Впрочем, может, и ещё и нет. Я своими глазами видела, она действительно была больна. Значит, симуляция отменяется. На самом деле отравилась. А если бы умерла, что-то тут не так. Я не могла до конца поверить в это предположение. А дальше собаку и ключи Курлянская оставляет мне через соседку, тем не менее не просит, чтобы я заглянула к ней в больницу. Мне самой пришла эта сумасшедшая идея в голову. Виктория Леопольдовна, разумеется, могла рассчитывать на такой благородный шаг с моей стороны. Тот, кто узнавал всё про меня, наверняка узнал и то, что я человек душевный. Но ведь была вероятность, что все повернется по-другому? Или она просто рассчитывала на то, что собака скоро мне надоест и я буду искать способ от нее избавиться? Собственно, если честно признаться самой себе, именно это и толкнуло меня на такой душевный поступок. На смертном одре Курлянская просит меня об одолжении, точнее сказать о работе. Гонорар свой я получила, правда, а расходы превышают эту сумму, как теперь выясняется. А всего-то и надо было, что от внести драгоценности в другой город внуку пара пустяков драгоценности и как я поняла на большую сумму такое можно сделать от безысходности по большой глупости или по расчёту умному и тонкому расчёту что являлось побудительной причиной в моём случае Нет, я всё-таки так просто эту историю не оставлю. Я доеду, конечно, до Антоновска, но потом обязательно вернусь в Тарасов и встречусь с Курлянской. Она из квартиры не выйдет у меня, пока всё не расскажет. И пусть деньги доплачивает. «Аферистка хреново. У меня машина поколочена, тело искусано, а душа-то и вовсе разрывается». «Не сейчас, а тогда разрывалось, когда я подумала, что с Марысей что-то случилось». И опять же, из-за Виктории Леопольдовны переживала. «Что она подумает бедная, узнав, что ее собачка умерла? Как она это переживет?» «Одно меня утешает. Марыся. Я на самом деле подружилась с нею. Не собака, а золото. Вот настоящая ценность, а не какие-то побрякушки в шкатулочке». И я так резко затормозила, что Жура сильно дёрнулся вперёд. Ты чего? спросил он, делая вид, будто только что проснулся. Мне срочно надо выйти. Прости, что разбудила, но я сейчас. Я выбежала из машины и бросилась к посадкам, потом вернулась и открыла заднюю дверь. Марся, пойдёшь со мной? Она с радостью выскочила. Вы надолго, крикнул Георгий. Как получится. прожала я плечами. Я убежала из машины, потому что мне срочно надо было скрыть свою сумасшедшую и глупую улыбку. А не улыбаться я не могла. Если бы можно было заорать, я с удовольствием бы это сделала. Но неудобно. Мой спутник еще подумает не о том. Я обняла собаку и прижалась к ней. Марисечка, золото мое. Она поняла, что я проявляю любовь, и в ответ лизнула меня в лицо. Я посмотрела на ошейник. Довольно массивный и старый. А почему нет? Почему я решила, что мне так просто и честно всё доверят? глупо. А вот спрятать сокровище на Марисе это скорее всего то, на что пошла курляндская. Когда я дошла до такой идеи в машине, то и тормознула через чур. Конечно, это самый лучший вариант. Я следила и охраняла одно, а самое главное всегда было у меня под боком. Я охраняла Марису просто так. Виктория Леопольдовна правильно рассудила. Я бы ни за что не позволила нанести собаке вред. Она знала, что я буду бороться за неё не меньше, чем за шкатулку, а может и больше. И она не просчитала Только теперь я знаю об этом, и теперь все козри у меня в руках. Я дёрнулась. Чёрт, у меня в машине сидит неснусный жура. Зачем я его снова взяла? Поговорить захотелось. И как теперь с мысый быть? Я ведь хочу взглянуть, права я или нет. Я снова потрогала ошейник.